Глава четвёртая Она и сама не помнила, как вышла из леса. В ушах звенело, перед глазами плыли даже не круги, а целые тёмные озёра. Сердце билось так, что девочка слышала каждый его удар. Света шла, едва переставляя ноги, почти ничего не видя перед собой и почти ничего не слыша. Она буквально потеряла контроль над собой, но даже в этом помутнённом сознании смогла догадаться, что от белого ковра и белых деревьев нужно отойти подальше. Подальше, прежде чем можно будет позволить себе рухнуть на землю и перестать двигаться. Перестать шевелиться вообще, отдышаться. Там, лежа на почти белом гравии, она медленно приходила в себя. Чувствуя, как сначала перестало бешено колотиться сердце, а потом и отступило Марева перед глазами. Сколько Светлана так пролежала, она не могла сказать. Но когда навязчивый звон в ушах превратился в легкое шипение, Света села. Ей опять сильно хотелось пить и есть. Она собиралась достать бутылку из рюкзака, а руки липкие. Сначала девочка не поняла, что с ними, но взгляд её случайно упал на огромную чёрную лапищу силача. О, она её не потеряла. Даже в полусознательном состоянии, даже задыхаясь, тащила эту дрянь по лесу, не бросила. А лапа и вправду была огромной, и ей стало ясно, почему у неё всё липкое и чёрное. И руки, и одежда были перепачканы его кровью. Ну и бог с ним. Света достала новую бутылку воды и открыла её. Много выпила, после чего поняла, что это только обострило её голод. Только теперь Светлана огляделась. Ой, а она тут никогда не была. Девочка вышла из леса намного южнее того места, где входила. Синие купола церкви отсюда едва виднеются. Невдалеке возвышаются куб из разных железных штук. Света с трудом угадывает, что это за здание. Это торговый комплекс «Континент». Она в нём была пару раз. Но тут с него словно содрали кожу и мясо, оставив только скелет здания. Резкий звук привлёк её внимание. Через дорогу от неё были дома. А из одного окна дома, с третьего этажа, вывалилась и полетела вниз стекло. В той тишине, что висела вокруг, это было очень громко. Девочка вскочила. Стёкла сами собой из окон не выскакивают. Она схватила рюкзак, палку, лапищу силача и всё это сделала, не отрывая глаз от опасного дома. Но там ничего не поменялось. Никто в окне не мелькал. Вокруг вообще никого не было, сколько света не крутила головой. Но всё равно сидеть тут было стрёмно. Вся эта тишина, вся эта пустота вокруг, спёртый неподвижный воздух, какое-то нежаркое солнце. Тут всё было не такое, как везде, а какое-то мёртвое. Девочка вскочила. Ей совсем не хотелось тут находиться, и хоть она ещё не пришла в себя после леса и всё ещё не до конца восстановила дыхание, Тем не менее, она потихоньку побежала на север. А за спиной раздался треск, глухой, но весьма отчётливый. Она повернулась и увидела, как с того дома, из которого падали стёкла, летели крупные пласты штукатурки. Она увидела, как по фасаду проползла неширокая трещина от третьего этажа до фундамента. Девочка прибавила шагу. «Ну его!» Правильно Сильвия говорила. «Чем ближе к черте, тем страшнее». Этот водитель его раздражал. Он всё время разговаривал и разговаривал. Он был ярый антипрививочник, ругал власти и всё выпытывал у Виталия Леонидовича, будет ли он прививаться. И когда узнал у Роя, что тот прививаться не собирается, то, найдя в пассажире родственную душу, стал болтать ещё больше. Ну, хоть курить не запрещал. Просил только открыть пошире окно. «Здесь направо», — произнёс Виталий Леонидович, надеясь, что шофёр сменит тему. «Да я тут всё знаю», — сразу отозвался водитель. «Вот Шунгеровский лесопарк, я тут зимой на лыжах катаюсь». «Прекрасно». «Да, а летом сюда с собакой приезжаю пробежаться. Это так хорошо на меня влияет, прямо как новые лёгкие получаю после пробежки. Только вот клещей тут много. В прошлую весну Альма, собака моя, подцепила клеща, представляете?» «Ага». «Да, пришлось к ветеринару вести 1800 с меня взяли. Кстати, а вот...» — шофёр указал на двухэтажный особняк. «Вот это дом цыганского барона». Виталий Леонидович не ответил, он знал, что это не так. он какие они деньги на наркоте зарабатывают», — продолжал водитель. «Вот здесь направо», — произнёс Ройман, показывая ему, где свернуть. «Вот, вот тут». «Тут?» — машина чуть притормозила. «Да тут дороги нет». «Как нет? Вот же перед вами дорога». «Просёлок? Я там сяду, вон какая грязища, лужи». «Не сядете, не волнуйтесь, поезжайте». «Точно застрянем». Шофёр нехотя свернул с асфальта. «А куда хоть ехать?» «Вон дом, видите?» Рой показал ему на домишко, стоящий почти в поле на опушке леска. «Дом? Там разве живут? Он, кажется, заброшенный». «Никакой не заброшенный, езжайте!» Виталий Леонидович начинал уже злиться. Покачиваясь на ухабах и объезжая лужи, такси, наконец, доехало до гнилой и чёрной от старости лачуги, которую Ройман называл домом. «Я скоро». Виталий Леонидович вышел из машины и подошел к кривой, висящей на одной петле калитки. Впрочем, тут все было под стать этой самой калитки. Завалившийся забор, кривой сарай, сам дом. Он вошел во двор и подошел к покосившейся двери дома. Остановился. Ему показалось, что кто-то в сарае, который примыкал к дому, скулит. Не то чтобы ему было интересно, но... Он сделал пару тихих шагов и открыл дверь сарая. Там в полутьме у стены... Сидел на старом ведре белокурый мальчик лет 7-8. Он весь сжался, одежда на нём была сырая, ему было холодно, и он, пошевелившись, чем-то звякнул негромко, всхлипнул и стал кашлять. Сначала Роя не понял, что это у него на шее, но потом разобрался. На мальчишке был ошейник, и он был прикован цепью к стене. Мальчик большими испуганными глазами смотрел на Роймана, а тот даже в полумраке сарая разглядел на лице ребёнка кровоподтёки. Но это всё его не касалось. Виталий Леонидович, не произнеся ни звука, закрыл дверь. В синях было темно. «Кто? Кто там лазит, а?» Донёсся низкий женский голос. «А ну-ка, выходи, прокляну, сволочи!» Он открыл дверь из синей в комнату. В доме было не лучше, чем в сарае. Может, чуть теплее, но также сыро и отвратительно, как и там. Только ещё воняло сырым тряпьём и гнилью. А у старой обшарпанной печи в углу грелись четыре огромные жирные кошки. Противные. Все они таращились на вошедшего, а он оглядывал их. Ну, конечно. Как тут без них? Без кошек в таких местах никак. «Я думал, ты знаешь», — произнес Ройман, входя из тёмных синей на свет к окну. Он сразу увидел её и совсем не удивился тому, что за несколько лет, что они не встречались, она совсем не изменилась. Большая бабища в куче грязных юбок до пола, Не седые, а пеги и космы сосульки, выбивающиеся из-под старого цветастого платка. Она повернула голову в его сторону. Так и есть, он узнает ее глаза. Они мутно-серые, в них нет зрачков, плоская морда бабищи в крупных родинках, из которых растут длинные седые волосы. В узловатых, артритных руках она держит трость, бадик из тех, с которыми ходят многие старухи. Она тяжело опирается на него. «Роя, ты? Ты что ли?» Баба, кажется, удивлена. «Злата, Златочка!» Ройман обходит комнату, брезгливо осматривает стол с грязной посудой и плохо обглоданными костями. «Ты всё та же красотка!» я думаю, что за пёс поганый таскается у меня по дому!» «Раньше ты меня сразу угадывала. Что, потеряла сноровку? Или это я изменился?» Миролюбиво начал Виталий Леонидович. «Изменился? А то нет, что ли?» «С Рэллом-то твоим что случилось, а?» Ройман уже и позабыл, что он за последнее время и впремь немного поменял внешность. И теперь это замечание старухи его, признаться, укололо. Раньше он пропускал мимо ушей любые колкости и оскорбления, но сейчас, когда его лицо стало, мягко говоря, таким непривлекательным, упоминание об этом его раздражало. Впрочем, он уже понял, что его раздражали не только замечания, но и всё вокруг. Он устал. Устал от всего этого а старая тварь ещё и доливала масло в огонь. «Ты, говорят, стал служить сильным, да? Правда?» Она усмехается. «Не они ли тебе морду скривили?» «Речь сейчас идёт не обо мне, Златочка». Подавив в себе желание переломать ей кости, ну, например, челюстную кость, заговорил он. «Так чего тебе надо, пёс?» весьма резко говорит баба. «Мне, тебе?» Ройман хотел сесть на табурет у стола, но посмотрел на него, и ему стало жалко свой плач «Мне от тебя ничего не нужно. Я вот думаю, как вам свой нож вернуть?» «Нож вернуть?» — спросила баба немного удивлённо. «Наш нож?» «Ну да, вы же свой семейный нож потеряли». «Из-за тебя, урода, потеряли! Из-за тебя!» — зло напомнила она. «Ну так он у той девки!» — сказал Ройман, хотя наверняка этого не знал. «Нужно его просто у неё забрать». «Ты, ублюдок, что не слышал? Что тебе мои дочери говорили? Не слышал, ублюдок?» Роя только морщился в ответ. «Нельзя к этой девке подойти. Ты что не слышал, что её хранит гнилая...» «Да слышал, слышал», — отвечал Виталий Леонидович, доставая сигареты. «Я её даже видел». «Видел?» «Видел, видел. Она моего мартышку забила его же топором Она смеётся. Эта новость её, кажется, порадовала, но тут же спрашивает... «Так зачем ты меня под это дело подводишь? Смерти моей желаешь?» «Если бы я хотел твоей смерти, я прямо сейчас оторвал бы тебе твою омерзительную башку». Ройман подумал, что, может быть, сделал бы это даже с некоторым удовольствием. Впрочем, он, кажется, начинал звереть. Это от недосыпа, наверное. Ему нужно было держать себя в руках. «Да, в руках». И он произнёс, «Не неси ерунды, и прошу тебя, сделай, пожалуйста, глаза нормальными». Старуха исполняет его просьбу, и у неё из подолба из-под верхних век выкатываются карие пронзительные глаза. Она смотрит на него. «Ну, говори». «Ну, так намного приятнее с тобой разговаривать», — говорит Роя и продолжает. «Я верну тебе нож». «Как его забрала гнилая...» «Ещё раз повторю. Ваш нож повелительнице Мокритс не нужен. Он у той самой девки, которую вы мне обещали зарезать». «И как его забрать?» «Как забрать?» Тут Виталий Леонидович делает паузу. «Я его тебе принесу. Найду и принесу, как только девка сдохнет». «К ней не подойти, ублюдок!» Почти орёт баба. «Ты что, не слышишь меня? Её хранит гнивая!» «А ты к ней не подходи!» Спокойно отвечает Ройман. «Зачем тебе к ней подходить? Ты к её отцу подойди. Используй свои эти штучки!» Она смотрит на него, И, кажется, ещё не понимает. «Папаша её инвалид, весь в долгах», — поясняет Виталий Леонидович. «Тянет семью, пашет на двух работах. Твои фокусы могут с ним сработать». Кажется, она начинает понимать. «На мужиков умение моё не на всех действует», — отвечает она. «Знаю, Златочка, знаю. Но ты попробуй. Вдруг выйдет. Говорю же, он загнанный, работает, небо не видит. Может, твои фокусы с ним и пройдут? Ты, главное, попробуй». Она морфится. Седые волосы на её родинках топорщатся. Злата сомневается, и Роя добавляет. «Ты просто попробуй. Я обещаю, получится у тебя или нет, неважно. Я верну тебе нож, если найду». «Мне сначала нужно будет увидеть девку», — наконец говорит баба. «Не забывай, с нею будет хозяйка могил», — напомнил ей Ройман. «Просто увидеть», — настойчиво повторяет Злата. «Надо знать, на что упирать в разговоре с отцом». прекрасно «Дать тебе адрес девки «Не надо, спрошу дочерей», — отвечает она. «Они тебя помнят и проклинают». «Извинись перед ними за меня. Я не знал про хозяйку могил». Виталий Леонидович повернулся и дошёл уже до двери. «Кстати, он опять обернулся к ней. А что там у тебя за ребёнок в сарае?» «Не твоё дело», — взревела старуха. «Слышишь, не твоё собачье дело, ублюдок». «Конечно, не моё. Я так спросил ради интереса». «Просто хотел знать, ты детьми торгуешь или, быть может, жрёшь их, как Баба-Яга из сказки?» «Вон пошёл, вон пошёл, пёс!» — орала баба. «Ублюдок!» «Да ладно тебе, просто спросил. Из любознательности!» Ройман усмехнулся и вышел из комнаты.